Глава 9. Жестокий человек чести «Я... Я... Не надо! Не надо!» Оживленный лекарем Джексон, прикрываясь руками, прижался к скальному выступу и зажмурился. Америкоса трясло. То ли вспомнил, как я ему башку клевцом продырявил, то ли прочел сейчас в моих глазах свою участь. Скорее, второе. Свою смерть он едва ли почувствовал. Там было все слишком быстро. «Боишься, тварь?» «Правильно!» Специально подлил в голос эмоций, которых не чувствовал. Сейчас меня мало волновал этот крыс. Желание рвать его голыми руками отсутствовало. Презрение, равнодушие и брезгливость. Последнего больше всего. «Ты для меня теперь просто канистра с бензином, урод!» Прилепил шланг, другой кинул на Гвидо. Сначала оживляем друзей, потом к разговорам. Перекачка, когда есть куда сбрасывать, процесс быстрый. Через пять минут все наши уже были живы. Смотря на родные лица друзей, я гнал из памяти образы трупов, какими они только что лежали среди камней. Малышку Лими юнаец и вовсе порвал на две половинки. В пылу скоротичного боя я не заметил, как, где и когда это произошло. Причем нижней части своей миниатюрной супруги найти я так и не смог. Наверное, упала с обрыва. Ужасное зрелище. Такое не забывается. Зато теперь знаю, что для оживления Гвидо достаточно и головы. Либо, если та уничтожена, большего из оставшихся кусков тела. Либо хоть какого-нибудь куска, если от трупа больше ничего не осталось. «Я больше не хочу умирать! Это больно и страстно! Я лисала и видела, что у меня нет боль сынок Обещай, что не дай ему бить меня снова!» Видеть малюсенькие капельки слез на щеках никогда прежде не плакавшей при мне Лими было по-настоящему страшно. Гнев было утихший, начал опять возвращаться. Зато у Толы этого дела хватало на всех. Первое, что она сделала, как только Гвидо вернул ее к жизни, бросилась к скулящему в щели между камней Майку и со всей силой впечатала в его лицо свой каблук. «Ублюдок! Ты видел, что они сделали с Саней! Ты знал, что они сделают со мной! Со всеми нами!» Не прекращая орать, девушка била и била, пытающегося закрыться руками Джексона. «Будешь выкачивать силу или сразу убьем?» — кивнул на скулящего манника Ферц. Убивать нет, а вот на четвертый ранг его опустить точно надо». «Как нет?» — оторвалась от избиения манника Тола. «После всего? Ты с ума сошел?» «Он нам нужен», — хмуро сообщил я. «На какой кус? Из сектов ты тянешь, из селаров тоже. Таскать этот кусок дерьма за собой? Каждый миг ждать подлянку? Да я его прямо сейчас прикончу!» Разъяренная девушка замахнулась клевцом. «Стой!» — только и успел крикнуть я. Оружие опустилось на голову тоненько завизжавшего Джексона, и мозги Манника брызнули в разные стороны. «Ладно», — махнул я рукой, — «отвела душу? Обсудим. Тут нечего обсуждать». «Ребята, давайте потом», — примеряющий предложил Ферц, отошедший к краю обрыва. «Тут сначала с юнайцами надо что-то решать. Суетятся внизу. Еще раз другой туда прыгнуть не хочешь?» Оставив бездыханное тело манника валяться между камней, мы подошли к огневику. На всякий случай присев на корточки, я заглянул в пропасть. Ага, мечутся. А что им еще остается? Не удивлюсь, если прямо сейчас дернут прочь. Против меня у них теперь нет защиты. Ну, почти нет. Пока не стоит. Купол громобоев — единственная преграда для телепорта. Для теле... что? Это я так свою прыгалку называю. А-а-а, протянул Ферц. Так они купол долго держать без майка не смогут. Дождись, когда уберут. И вперед. Ты видишь, гража-то? Нет, наверное, под хадж убежал, как и все. Так отож. Саня прыгнет, и они его тут же накроют. Принялся вместо меня объяснять очевидное грай Обратно тогда не выпрыгнуть, а защитить, кому маршала есть. Там второй скоростник. Его высосать быстро не выйдет. «Сидеть в камне и ждать, когда тот опустеет, тоже не выход. За это время они Саню снова сетью опутают, или еще как попробуют обездвижить. Там боевых силаров хватает, я бы пока не совался». «Тогда да», — согласился Ферц. «Тогда лучше подождать удобного момента. У нас теперь так и так преимущество. К нам разве что Левитан сюда залетит». «Ага, с кем-нибудь на спине», — фыркнула Тола. «А они, по-твоему, там смертники, что ли?» «Саша их в один миг обнулит, таких смелых. Шлепнуться и лекарю двоих не поднять. Никто к нам в ближайшее время не сунется». «Я тоже так считаю», — подтвердил я. «А потому, Гвидо, оживляй эту падаль и займемся его понижением в ранге». Итальянец кивнул и, поманив за собой ферца, чтобы прикрыл вдруг поднятый что выкинет, направился к телу Джексона. Тола проводила их взглядом и зло сообщила. «Только чтобы силу забрать». Похоже, нас с ней ждет весьма непростой разговор. Я все-таки главный в отряде, и такие решения принимать только мне. Эта крыса нужна нам, по крайней мере сейчас. И пока я не решу обратного, он будет жить». «Насчет силы», — мотнул головой спокойный, как танк Грай на труп юнайца. «Давай и этого оживим». «Ой, не надо!» — испуганно пискнула Лими. «Этот слишком опасный, еще опять меня наполовинки порвет». «Не порвет. Мы его сейчас камнями придавим. Пусть со сломанными руками ногами лежит. Так надежнее, чем вязать. Тем более, что связывать нечем». Мысль Грая мне очень понравилась. Да, жестоко, но урод заслужил. Рот заткнуть только надо потуже, чтобы вопли не слушать. И браслетик на руку надеть. Потом срежем. «Гвидо!» — позвал я нашего штатного реаниматора. Тот как раз закончил с воскрешением Джексона. «Достань-ка мне волшебное колечко!» В ночь нашего бегства из юнайского лагеря подготовиться к этому веселому мероприятию была возможность только у итальянца. Ввиду чего только у Гвиду теперь имелся рюкзак, в котором тот и таскал весь наш нехитрый скарб, в том числе и снятые с отрубленных рук браслеты. «Держи!» — протянул он мне два металлических полукольца с остатками кровавых разводов на блестящей поверхности. «Думаешь, не помешает брать силу у Манника?» «Это не для него!» Взяв артефакт, я подошел к трупу скоростника, нагнулся и защелкнул браслет на его запястье. «Давай заваливать!» — кивнул я Граю на тело. «У нас минут десять всего. Мужики, помогайте! Девчонки постерегут!» Последнее касалось Америкоса, скулящего, словно побитая шавка в своей щели. Потом надо не забыть его как-нибудь обездвижить, а то еще с обрыва сиганет. За ним глаз да глаз. Вчетвером мы по-быстрому завалили руки и ноги юнайца камнями, выбирая глыбы побольше. Хруст раздавливаемых костей резал уши, но какое-то время гад точно протянет. Если что, к виду его оживит столько раз, сколько нужно. Закончив и зафиксировав во рту мужика плотный кляп, сделанный из обрывка его же штанов, мы расступились, позволив лекарю свершить еще одно чудо. Ого, видать, боль там ужасная, как скрутила беднягу. Хотя какой он к хренам собачьим бедняга? Пусть пострадает для дела. Просто так издеваться, конечно, не стал бы, но тут я закрою глаза на садизм. «Не надо! Не надо! Не надо!» Ожил в своей щели Джексон. Похоже, решил, что он следующий. Надо бы успокоить ублюдка, дабы от страха в штаны кучу не навалил. Потом нюхать придется. «Слушай меня внимательно, падаль!» Подошел я к трясущемуся предателю. Ты хотел служить крутым парням, вот и будешь служить. Считай, что теперь ты мой личный раб. Не в обиду твоим предкам, но, похоже, оно у тебя в крови. Пока ты приносишь пользу, будешь жить. Это я тебе обещаю. Не перестанешь визжать, отрежу язык. Попробуешь сбежать или как-то напакостить, отпилю руки-ноги и будем таскать твою тушку в мешке за спиной. Ты меня понял, крыса? Судя по частым усердным кивкам, урод меня понял и принял условия. Куда только делась бравада, с которой упырь хамил нам в первые дни нашего знакомства. Пожалуй, эта трусливая мразь не решится сейчас на какие-то глупости. Но мы бдим. Отправив мелкую наблюдать за юнайцами внизу, я поудобнее уселся на нагретый солнцем плоский валун, облокотился на второй чуть повыше. Приступаем к процессу. Тянуть буду одновременно с обоих, тут же передавая отобранное друзьям. Начну столы. Пора нам уже обзавестись огневиком пятеркой. оставшиеся волью в Грая. Расчеты подсказывают, что на него тоже хватит с запасом. 40 ступеней у скоростника, 40 у Джексона. И пусть у Манника я возьму лишь последние 10, все равно это больше, чем требуется. Остатками ферца подтянем. Ого, так я все-таки имба. Мы ведь не ставили экспериментов с одновременной откачкой у нескольких целей. А скорость-то не уменьшилась вдвое. Получается, что чем больше силаров у меня в доступе, тем больше я могу стырить силы за единицу времени. Объем пропорционален количеству доноров. Круто! Меньше суток, и я выпью обоих. Вернее, от второго лишь отопью, но суть-то одна. Завтра сам конец. С такой мощью можно смело нападать на их лагерь. И мы нападем. Кус! Я думал, кого угодно. Если бы... Как бы извиняясь, вздохнула Тола. «Только тех, кто ниже по возвышению, и водников не могу, и у кого защитный артефакт, и тех, кто под куполом громобоя». «Да», — протянул я, — «это весь список ограничений». «Да кто его знает?» — пожала плечами девушка. «Что в книгах про это читала, то тебе и рассказываю. Ферц?» «Вроде все», — подтвердил ее брат. «Из живого. Из неживого зависит только от горючести самого предмета». «Максимальное расстояние, с которого можно поджечь, 100 шагов. Одна ступень, и я тоже так буду уметь». Ферц не врал, лишь одна ступень отделяла его от заветного пятого ранга. Он остался в отряде единственным не пятеркой. Процедура перераспределения силы заняла ни много ни мало, а шестнадцать с половиной часов. Именно столько потребовалось мне, чтобы выжать плененного скоростника досуха. Теперь я знаю точно, сколько времени требуется на высасывание сорока ступеней. При желании могу просчитать обнуление любого селара, а за новыми жертвами дело не станет. Вон, сидят внизу, ждут моего визита. Остаток вчерашнего дня и всю ночь мы провели там же, у края обрыва, где произошел бой». Юнайцы, как я и предполагал, нападать на нас не спешили. Ни Лими по-светлому не заметила оставшегося в живых левитанта в воздухе, ни я в темноте своим магическим зрением не обнаружил поблизости светящихся голубым, желтым и серебристым хранилищ энергии какого-нибудь чужого Силара. Всю ночь пришлось просидеть статуей, глядя на хадж внизу и поляну вокруг него». Отсасывать силу из пленников Джексона держал в камне Грай, следящий за внешней стороной хребта. Мое твердое состояние не мешало. Повешенные раз шланги при переходе в защитный режим с жертв не сваливались. А сила качалась с одинаковой скоростью. Хоть у мягкого донора, хоть у обращенного в статую. С ресурсом и маной, что удобно, та же история. Но это мы уже и так знали. Эта фишка поможет, когда перейдем в наступление. «Еще один бонус способности. Пока сидишь в камне, не спишь, но и не утомляешься. В смысле физически. Так-то я конкретно запарился вести внутренний диалог с самим собой несколько часов к ряду. Утром, когда допив бронебоя, убрал режим статуи, чувствовал себя просто вымотанным, как и вечером накануне, но еще способным на многое. Ну а если в порядке я, то и выносливый дикий, тем более в форме. Его помощь мне сейчас и понадобится». Раз способность огневиков с дистанционным поджиганием врагов столь урезана, то идти в атаку всем отрядам, как я изначально хотел, смысла нет. Пусть пока посидят наверху, подождут нас. Если что, на телепорте сгоняем за ними и спустим на лифте. В смысле, сиганем коллективной статуи вниз. У нас в арсенале теперь много разных фокусов. Одним из них собираюсь юнайцев внизу удивить прямо сейчас. Ладно, разбираться с твоей новой способностью будем потом пока сгоняем к ним в гости втроем мы с тобой это ясно удивленно поднял бровь грай а кто третий как кто манник конечно а, -а, -а" понимающе кивнул дикий хороший план обсудив детали предстоящей операции мы выдернули так и не пришедшего в себя майка из его щели и потащили к обрыву не надо не надо я сделаю все Предатель, похоже, решил, что мы собираемся его прикончить и скинуть вниз, как Давичи поступили с опустошенным юнайцем. Тела солдат мы посбрасывали с обрыва еще вчера. Утром туда же отправился Скоростник, этакое устрашающее послание Мелу Жо. Воскресить все равно не получится, нужное время мы выдержали. «Заткнись, чучело, ты мне нужен внизу!» Дав друзьям наказ быть готовыми, я кивнул краю и мы, коротко разбежавшись, прыгнули вниз, увлекая за собой воющего Америкоса. Подобные полеты уже перестали пугать. Я теперь еще тот бейсджампер, и пофиг, что за спиной нет парашюта и веревка-резинка ко мне не привязана. Приземляться не больно, проверено множество раз. Да и шмякаться камнем придется лишь дикому с майком. Я хочу заскочить телепортом под хадж, как только окажусь ниже кроны. Мои юнайские друзья прячутся от меня где-то там. Устрою им сюрприз. Ниже, ниже, держащий Америкоса за руку Грай обращается статуей. Крона рядом. Мимо помчались покрытые зеленью ветви. Пора. Прыгаю к группе людей, отличающихся от простых солдат. Разглядеть, кто там точно не вышло. Сейчас разберемся. Выпадаю из воздуха рядом с каким-то силаром и сразу же ухожу в Шурс. Мир застыл. Клевцы в моих руках наоборот оживают. Труп, труп, труп. Я волчком кручусь среди непонимающих, что происходит юнайцев, и рублю-колю всех, до кого могу дотянуться. «Где он? Где второй скоростник?» На начальном этапе меня волнует лишь этот противник. Молнии, фаерболы, ледяные воздушные копья полетят мигом позже. Сейчас меня интересует лишь он. Но никого, кто бы двигался с моей скоростью в этой замедлившейся реальности, я не вижу. Как не вижу и остальных своих главных врагов. Лица умирающих от моей руки мне знакомы. Как-никак в лагере я провел много времени, и все офицеры Силары так или иначе попадались мне на глаза. Но здесь нет ни Джарага, ни Гражата, ни Левитанта, ни второго громобоя пятерки. Да тут вообще нет ни одного боевого. Я убиваю взрастителей, манников, лекарей. Стоп! Я прижался спиной к стволу хаджа и застыл камнем. Грая с майком, также лежащих в режиме статуи между гигантским деревом и скалой, я уже отыскал Шланг, не дающий моим запасам иссякнуть, уже висит на предателе, как и другой, питающий дикого Тут все на автомате Как пожиратель, я профи Теперь понять, что за хрень происходит с юнайцами Где попытки меня остановить? Где летящие в меня атакующие заклятия? Где силовые поля громобоев? Где хотя бы обычные арбалетные болты? Я тут уже пару секунд. Опачки! Это чего они? Какого хрена пережившие мой налет юнайцы падают на колени? Головы опущены вниз, пустые руки разведены в стороны. С виднеющимися чуть дальше солдатами происходит та же фигня. Похоже, во всем лагере на ногах никого. Оружие брошено. Ни беготни, ни сигналов тревоги. Они что, сдаются? «Господин демон, не нужно!» Не поднимая направленной к земле головы, кричит один из немногих оставшихся в живых Силарв. Кажется, я его помню. Однодарец Джарага, но не такого высокого ранга. 29 ступеней. Обнулить его, что ли, на всякий случай? Меньше минуты займет. Мы в вашей власти. Примите капитуляцию. Ловушка? Какой-то хитрый ход? Может, все боевые сидят на ветвях? Попрятались в кроне, и стоит мне сбросить защиту, шарахнут из всех орудий. Снова в Шурс и меняю позицию. На перебежке успел глянуть вверх магическим зрением. Чисто. Заодно пересчитал выживших селаров. Трое. Две трешки и двушка. Простых солдат вокруг валом, но дистанция позволяет и их не бояться. Вот суки! Где маршал? Решился я выйти из Шурса. Впрочем, я уже знал, каким будет ответ. Мэлжо и еще девять высших селаров ночью покинули лагерь. Подтвердил мои догадки юнайтс. «Куда они направились, нам неизвестно, но для вас есть послание!» «Говори!» — рявкнул я. К лицу мгновенно прилила кровь. Щеки запылали от нахлынувшего гнева. «Этот ублюдок меня обманул!» Пока остатки его армии изображали подготовку к сражению, маршал дал дёру. Всю ночь суки жгли костры вокруг хаджа, сновали туда-сюда, показывали, что не собираются покидать позиции. А мы, балбесы, купились. И я, главный балбес. Господин маршал признает свое поражение и просит забыть про месть. Вся добытая за время нашего здесь присутствия смола оставлена вам. Пытавший вас палач, связанный, лежит в одной из палаток. Ваши личные вещи, изъятые при пленении, тоже дожидаются вас в целости и сохранности. Нам же приказано оказать вам любое содействие, вплоть до сопровождения к алою империи Хо. «Вот жук» откупается чем тем что мы и так взяли бы признает свое поражение тоже мне великая честь а не боишься что я прямо сейчас тебе сделаю дырку в черепе гнев требовал выхода боюсь господин очень боюсь но какой у нас выбор мы простые солдаты да что ты простые солдаты мне вас всех перебить что раз плюнуть в прошлый раз сожгли одну половину сейчас доделаем дело Мелжо лжо, сказал, вы не станете!» Дрожащим голосом пропищала на грани плача девушка в темно-зеленом плаще, судя по всему, лекарша. «Он сказал, что вы человек чести, вы не станете казнить сдавшихся!» «Сука! Не эта девчонка! Гражет, Тут он меня снова уел!» «Ясный хрен, я не стану устраивать здесь геноцид! Я пока все еще больше человек, чем тот демон, каким меня пытается сделать этот жестокий мир!» И никакая холодная логика тут не сыграет роли. Уже и так порубил семерых. А они ведь не собирались сражаться. Представляю, как было страшно сидеть под хаджем и ждать, когда я появлюсь. Ребята же наверняка понимали, что все не с разговоров начнется. Или не понимали. Что Гражит им наплел? Уж он-то наверняка знал, что удар с моей стороны будет стремительным и жестоким. Подставил своих, тварь. И это еще один повод прикончить ублюдка. Только как его теперь догнать, найти и поймать? «Собрать всех и построиться вон там!» Указал я на более-менее просторный участок поляны, находящийся с противоположной стороны от скалы, на которой меня ждали друзья. Силары покорно поднялись на ноги и торопливо направились к продолжающим стоять на коленях солдатам. «Палача убить и предоставить мне труп!» — крикнул я вдогонку. «Не хочу марать руки Ахетоса». Оставлять и его в живых не хочу тем более. Он всего лишь орудие, но его навыки не должны применяться на практике, кому бы такой инструмент не служил. Пусть будет моей маленькой местью. Нашел взглядом вершину скалы, где засели ребята, и прыгнул. Спустя пять секунд мы уже вместе летели вниз общей статуей. Через тридцать мы подходили всем отрядам к построившимся в четыре плотных шеренги на указанном пятачке юнайцам. Несколько сотен ненужных мне человек. Во всех смыслах ненужных. Ни трупами, ни соратниками из-под палки, ни соседями по лагерю, ни врагами. Последнее исключено. И потому... Я наблюдал с вершины холма за тем, как остатки юнайского экспедиционного корпуса исчезают внизу в сорняке. Надеюсь, их командирам хватит ума не пытаться нарушать слово. Два дня к западу, в сторону гор, настолько подходить трахотар позволяет, и разбивают новый лагерь. Сидят там неделю, потом валят, куда хотят. Этого времени мне хватит с запасом, чтобы увести своих, не боясь объединения вражеских сил. Гражат далеко. За ночь и часть дня эти гады каким-то макаром успели уйти от первородного хаджа на целых 50 лик. Мой вездесущий многотелый разведчик уже отчитался. Силары удирают с соседней долины в низины. На восток, то есть. Завтра попробуем их обогнать и устроить засаду. Сейчас небо уже начинает сереть, приближается вечер. Ночь мне не в помощь. Лучше хорошенько выспаться, восстановить силы. Утром получу новую сводку и прыгнем. Видимость сверху хорошая. Траху только ориентир указать, а там уж мы с граем на пару управимся, не сомневаюсь. Внезапность поможет. Ну а пока отдыхать. Здесь, на хребте, на ночевку и встанем. Для разбивки нормального лагеря у нас теперь все необходимое есть. Даже палатку одну отобрал у юнайцев. Легкая, потаскаем не надорвемся. Еды тоже валом, и раба мы его есть теперь, чем нормально связать. Ну прямо все условия, чтобы выспаться. Отсидев первую смену стражи, что сам себе и назначил, завалился на подстеленный плащ и задрых. Хорошо задрых, качественно. Почти мгновенно и без мешающих снов. Просыпаясь на грани рассвета от прозвучавшего рядом «доброе утро», удивился той легкости в теле и в голове, что образовалось там, словно я проспал целые сутки. Удивился и... и удивился еще сильнее. Я не знал этот голос. Более того, свет, принятый мной за утреннюю зарю, исходил не от выползающего из-за горизонта солнца, а от белого пятна, появившегося перед закрытыми, закрытыми, мать его, глазами, и начавшего стремительно разрастаться. Мгновение, и вот я уже вишу в пустоте, в той самой белой пустоте, с которой я начинал свою новую жизнь. Я умер, суку, я снова умер».